Тогда еще не было средств, которые позволяли бы управлять артериальным давлением, держать его на нужном уровне, таких, какими мы располагаем сегодня. Болезнь прогрессировала неудержимо. У молодых людей развивалась тяжелая почечная недостаточность, возникали нарушения мозгового кровообращения, и они гибли. Болезнь, которую не считали болезнью. Начну издалека с Гиппократа, замечательного древнегреческого врача и прямого потомка легендарного лекаря Асклепия Эскулапа, которого эллины объявили богом-целителем и даже родным сыном Аполлона, покровителя искусств и врача-богов. Сохранилась генеалогия рода Асклепиадов. Гиппократ числится в семнадцатом его поколении те мужчины рода служили врачами при храмах, посвященных их обожествленному предку, которые и были древними лечебницами. Но Гиппократ был уже не храмовым, а общественным врачом. Такой пост он занимал в разных городах Эллады. За спасение жителей Афин от чумной эпидемии он был избран почетным гражданином города и увенчан золотым венком. Великий философ Платон писал о нем как о выдающемся лекаре и мыслителе. Потомки назвали отцом медицины. Сборник трудов Гиппократа и его учеников – самое раннее письменное руководство по врачебному делу, до нас дошедшее. Наставления Гиппократова сборника обстоятельны, а часто и по нынешним меркам разумны. В них зорко обрисованы признаки многих болезней. И происхождение их объяснено не гневом богов или дурным глазом, а неправильным питанием, разными излишествами, влиянием скверной погоды и даже миазмами, которые передаются через воздух или нечистую воду. Из-за таких причин в теле будто бы происходит смешение соков, крови, мокроты и желчи, либо какой-то из соков попадает в ненадлежащее для него место. От того-то, по осуждению отца медицины, и разыгрываются разные болезни. Как ни странно, а эти наивные догадки все-таки предвосхищали мысль о том, что основа болезней, условно говоря, в каких-то биохимических изменениях. Среди многих недугов Гиппократ описал внезапное заболевание, которое он назвал апоплексией то есть ударом. Развивается апопрексия молниеносно. Больной теряет сознание, а когда приходит в себя, оказывается, что у него парализована половина тела. Сверх того, иногда еще может быть надолго нарушена речь. И это значит, что апоплексия поразила мозг. И вот в течение 21 столетия из 24 прошедших со времен Гиппократа, суть мозгового удара медики объясняли тем, что пациенту, Кровь бросилась в голову, а причину болезни – наклонностью, присущей людям особого апоплексического склада, пожилым, тучным, полнокровным, нередко приверженным к обжорству и к тому же бурно реагирующим на разного рода конфликтные ситуации. Удар даже считался просто следствием чрезвычайных волнений, но как не воздать должное наблюдательности старинных врачей. Пульс у таких больных, писали они в своих трудах, бывает напряженным, твердым и склонен учащаться. И дабы умерить полнокровие таким пациентам при ухудшении самочувствия, стоит делать кровопускание, даже повторять это не раз и еще ставить пиявки на грудь и затылок. До конца прошлого столетия кровопускание чрезвычайно широко применяли к месту и не к месту. Французский врач Бруссе, а он был очень знаменит в первую половину XIX века, рекомендовал лечить им и лихорадку, и ревматизм, и даже просто головные боли. А поскольку его авторитет многими врачами почитался непререкаемым только за 1829 год во Франции было ввезено и использовано более 33 миллионов пиявок. Недаром современники шутили, если Наполеон разорил Францию, то Брусе ее обескровил.